следу, Часть первая. Глава 1. Бивуак на перевале, ночная гроза, сборы в путь, отец и дочь, поиски стойбища, дебри Сихотэ-Алиня. Предыстория экспедиции. Встреча в тайге. После четырех дней пути караван остановился биваком на перевале. Уже затем отряд достиг вершины. Спуск на сторону хребта оказался опасным Надвигался дождь с грозой И путешественники не рискнули продолжать движение И только-только успели устроиться Как разразилась гроза При ослепительных вспышках молнии Тревожно ржали и метались у канавяди, лошади Ветер бешено рвал палатки Хлопы натянутые парусиной Люди провели без сна много часов Только за полночь гроза стала стихать И изыскатели уснули. Утром первыми проснулись повар и фельдшер Игнат Карамушкин. Он с усилием открыл крышку своих огромных охотничьих часов, близоруко посмотрел на циферблат и, зевнув, спросил повара, «Как думаешь, проснулся профессор?» «Не понимая, что вы пристаете к нему каждое утро со своим градусником», проворчал тот в ответ, «ведь это даже неприлично». «Вы считаете? Ну, что поделаешь, мне так приказано». «И потом вы странно рассуждаете, Василий Егорович». сукоризный добавил фельдшер и стал зачесывать назад свои редкие рыжие кудри. Худое и острое лицо его с раскосами, часто мигающими глазами стало серьезным. «Крупный ученый, человек в престарелом возрасте. Да вы понимаете ли, как нужно оберегать его здоровье? А условия какие?» Фельдшер вышел, встряхивая термометр. К палатке профессора он приближался неслышно. Здесь остановился, затаив дыхание, стал прислушиваться. Ему показалось, что он услышал легкое посапывание той, в чьем присутствии он немел и терялся, дочери профессора Анюты. «Это вы там, Карамушкин?» Фельдшер вздрогнул. «Оказывается, начальник экспедиции уже встал. Заходите!» Карамушкин робко откинул полог боком протиснулся в палатку и прошептал. «Доброе утро, Федор Андреевич! Как спали? Как чувствуете себя?» «Благодарю!» «Давайте, ваш градусник!» «Это что же так будет каждое утро?» «Видите ли, Федор Андреевич!» — смущенно заговорил Карамушкин. «Мне так приказано! Я головой...» Увидев, что Анюта заворочилась в своем спальном мешке он перешел на самый тихий шепот. «Я головой отвечаю за ваше здоровье, Федор Андреевич!» бивак ожил, дымил костер, люди просушивались, скатывали в юки, готовясь к новому переходу по бездорожью. Ожил и лес. Веселое пение птиц, звонки стрекотки дровок, бодрящий прохладный воздух утра быстро разгоняли сон людей. Перед тем, как разбудить дочь, Федор Андреевич Черемховский по-хозяйски осмотрел лошадей, проверил упаковку вьюков, закладку продуктов в котел, перекинулся несколькими словами со старым таежником-проводником Пахомом Степановичем, пока то старательно и искусно обматывал ноги портянками и надевал охотничьи бродни, потом повернулся в свою палатку, с минуту посидел у постели спящей дочери, любуясь ее беззаботным лицом, пышущим свежим румянцем и мягкой прядкой темных волос на лбу, будто совсем еще недавно она вот так же спала в детской колыбельке. Старый геолог понимал, что не следует слишком баловать Анюту, ставшую уже настоящим геологом, что чрезмерная опека мешает воспитанию в ней самостоятельности и выносливости, но чувства часто брали верх над сознанием. С трудом пересиливая себя, он осторожно потрогал плечо девушки. Та открыла глаза и спросила с легким испугом. «Вставать?» Быстро провела ладони по глазам, огляделась. Все уже встали, как нехорошо. «Ну-ну», — добродушно загудел отец, топорщи свои густые усы и забавно хмуря широкие щетки седых бровей. «В следующий раз разбужу тебя первой, а теперь...» «Поторапливайся, захватишь моё полотенце, вместе пойдем умываться». Все уже сидели за завтраком, когда из заломанной туманной линии далеких хребтов брызнуло солнце. «Знаешь, папа», — браковала Анюта за завтраком, — «смотрю я на этот чудесный восход, на панораму тайги и думаю. Стоило стать геологом даже ради того, чтобы так вот близко соприкоснуться с природой». Я думаю, что от этого у человека должен воспитываться сильный, благородный характер. Меня вот пугает каждый шорох в тайге, а хочется быть такой, как Пахом Степаныч. Ты, папа, не опекай меня, пожалуйста, как маленькую. Хорошо? Нельзя постичь все сразу, Анюта, серьезно сказал отец. Это придет с годами, с опытом. «Наши поисковые работы впереди, нас ждут многие трудности, и я буду рад, если это не убьет в тебе любви к тяжелому труду геолога. Для первого похода тебе необходимо...» Дочь с улыбкой перебила его. «Помнишь, папа, ты как-то рассказывал, что у северных людей в старину был жестокий обычай бросать новорожденного в снег? Выживет?» Настоящим человеком будет, не выживет, значит, не приспособлен, не стоило ему жить. Я не прошу, чтобы ты так же поступил со мной, я уже взрослая, но ведь надо же, чтобы я была не папенькиной дочкой, а настоящим геологом. Удивляюсь, дорогая, в кого ты такая сварливая? В папочку. В темных, черезкошенных глазах девушки прыгнули веселые озорные огоньки. «Неправда. Геолог Черемховский гораздо сговорчивее», – ворчливо ответил отец. Перед тем, как тронуться в путь, лошади были уже навьючены. Профессор Черемховский и проводник Пахом Степанович стояли у края спуска, прокладывая маршрут на местности. Внизу лежало бескрайнее море тайги. До самых синих хребтов, залитых лучами утреннего солнца, простирались увалы, покрытые сплошными зарослями смешанного леса. Над ними плавала тонкая, почти прозрачная пелена утреннего тумана. Только в одном месте среди темно-зеленой массы леса серебрилась полоска воды. Она, Хунгари, с уверенностью заметил проводник. «А что там?» «Пахом Степанович, у тебя глаз поопытней, посмотри-ка в бинокль», — предложил Черемховский. Пахом Степанович деловито пригладил бороду, умело приложил бинокль к глазам и долго водил им. «Вон стойбище-то нашел», — с облегчением произнес он. «Сопка вроде из стога сена, а рядом левее дымок». Он указал на долину между двумя высокими увалами и на островерхую, крутобокую сопку, похожую на огромный сток сена. «Как полагаешь, Пахом Степанович, хватит нам дня?» «Должно быть, хватит. Тут километров это двадцать, а особо заболочных мест вроде бы не видно». Караван стал спускаться по крутому склону сквозь редкие заросли молодого березняка июньское солнце начинало припекать, в неподвижном лесном воздухе накапливалась духота. Тучи гнуса гудели вокруг накомарников, лепли к рукам, осаждали лошадей. Пока караван движется к своей первой цели стойбищу лесных людей урочей, мы расскажем краткую предысторию этой экспедиции. Ранней весной 1936 года в одном из самых молодых городов нашей Родины в Комсомольске на Амуре, выросшем на полпути между Хабаровском и Николаевском на Амуре, был создан штаб Большого геологического наступления в Горные районы к Востоку и Западу от Амура. Разве только самая новейшая история нашей отечественной геологии знала подобные примеры единого охвата исследованиями столь обширных областей? От Буриинских и Селемджинских гор до Амура и от Амура до перевала всехота алиня и Японского моря, от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре двинулись геологи на поиски минерального сырья для растущей промышленности Дальнего Востока. Накануне сюда был приглашен из Москвы в качестве консультанта профессор Федор Андреевич Черемховский, знаток геологии Дальнего Востока. Из 60 лет жизни Черемховский большую часть провел на Дальнем Востоке. Он разведывал сучанские месторождения угля, хинганские залежи красного железняка, в бухте Ольга месторождения полиметаллов. Вместе со знаменитым исследователем Дальнего Востока покойным Владимиром Клавдевичем Арсеньевым он совершил ряд путешествий по Сихотолинскому хребту. Будучи преподавателем Дальневосточного политехнического института, он воспитал не один десяток геологов. Теперь он руководил одной из кафедр столичного института, был членом ученых советов многих научно-исследовательских учреждений Москвы и Ленинграда. Неудивительно поэтому, что приезд Черемховского на Дальний Восток был событием в жизни геологов края, особенно молодых. К нему приезжали геологи из Приморья, из Забайкаля, С Хингана, Сахалина, чтобы поделиться своими планами, послушать советы маститого ученого. Но приезжали не только геологи. Весной к нему явился председатель колхоза и села В Вознесеновке, что лежит на берегу Амура, близ устья таежной реки Хунгари. Он привез кусок каменного угля. Уголь этот был доставлен Вознесенской охотником-орочем по имени Мамыка, и, по его словам, был найден на одном из притоков верховьев реки Хунгари. Черемховский знал об одном лишь случае посещения этого района геологами. В 1919 году его друг-геолог Иван Филиппович Дубенцов с небольшим отрядом отправился туда из бывшей императорской, ныне советской, гавани, чтобы пересечь сихота олень и выйти на Амур. Но он бесследно исчез в этом путешествии. Черемховский поныне ничего определенного не знал о его судьбе. Теперь, воспользовавшись удобным поводом, находкой каменного угля, а также тем, что в ближайшие годы намечались поисковые работы для строительства железной дороги комсомоль Советской гавань», Черемховский без труда получил разрешение на непродолжительный рекогностировочный поход с небольшой партией в район Верховья Хунгари. Поисковую партию согласился сопровождать Давний приятель Черемховского, опытный охотник и следопыт, бригадира одного из приамурских промысловых колхозов Пахом Степанович Прутовых. Спустившись с перевала к подножию гряды Сопок, караван вступил в густой смешанный лес. На пути вставали то темные хвойные дебри, таящие вечный мрак и глухое безмолвие, то березовые рощи, полной белизны и света. Иногда встречалось чаще разнолисье растущего тремя ярусами. Нижний ярус заполняли рябина, бузина, орешник, средняя черная береза, черемуха, ольха, ильм. В верхнем ярусе, взметнув могучие ветви, шумели молодой листвой тополя, липы, старые ясени, да изредка подымались темно-зеленые пирамиды елей. Нижние и средние ярусы оплетали лианы лимонника и актинидий. Поэтому каждый метр путей требовал от людей огромного напряжения сил. Приходилось то и дело пускать в ход топоры. В районе Сихотолинских гор еще и поныне большие пространства заняты такими лесами. Лишь звериные тропы до голоса птиц напоминают там о живом мире. На сотни километров тянутся через долины И сопки лесные дебри, и нет в них ни человеческого жилья, ни даже следа человека. И кто может сказать, сколько еще неопознанных и не раскрытых тайн в этом царстве таежной глухомани? В полумраке, наполняющем лес, стоят косые столбы солнечных лучей, и в них то изумрудом, то серебром вспыхивают капельки воды, оставшиеся на листьях от ночного ливня. А мытая дождем, зелень тайги переливается то темными, то светлыми тонами. Время от времени радует глаз розовые цветы шиповника, ярко-желтая или кармино красная саранки. Впереди, почти неслышной походкой, двигается пахом Степанович, кряжестый, могучий в груди крупного роста человек. Он удивительно легок в ходьбе, хотя внешне кажется тяжеловатым и медлительным туго обтягивающий его широкую грудь старенький ватник с короткими рукавами подпоясанный по тронташем глубокие сахотиные ичиги бродни подвязанные ремешками у ступней и под коленями смятая шапчонка все это делает его крупную фигуру слитной хорошо приспособленной к действию и длинноствольная берданка с самодельным ложем большая и видимо нелегкая кажется игрушкой в его сильных руках Спокойный, но зорький, темные, большие глаза. Черная, короткостриженная борода почти закрывает все его смуглое лицо с прямым крупным носом, поэтому трудно угадать выражение лица таежника. Он весь устремлен вперед, сосредоточен в своих наблюдениях. На вопросы отвечает, не поворачивая головы. Черемховский шагает след, ведя в поводу оседланную лошадь. Щуплый, с острыми плечами, проступающими под рыжей грубошерстной толстовкой, он идет, сгорбившись, глядя вниз, стараясь выбрать удобное место, куда ставить ногу. Вся одежда на нем как-то висит, не прилегая к телу, но все же в нем угадывается человек, способный так вот неторопливо, качающейся старческой походкой отшагать не один десяток километров по дорогам и бездорожью. Густые брови и прямые пашистые усы с проседью делают его лицо сумрачным, даже суровым, но бесхитростный взгляд выдает в нем добродушный, мягкий характер. Следом за лошадью легко ступает Анюта. Голубой спортивный костюм, состоящий из короткой курточки и длинных широких шаровар, как видно, одинаково под стать ее высокой стройной фигуре и на лыжной прогулке, и в походе по тайге некоторым несоответствием ее костюма выглядит накомарник падающий на плечи и грудь он придает девушке необычный вид и мог бы доставить немало забав московским подругам анюты на продолговатом разрумянившемся лицею с правильными чертами и особенно в черных чуть скошенных глазах светится радость Девушка уже не восторгается вслух, как это было в первый день, но душа ее продолжает трепетать перед величием и девственностью в тайги. За нею, как тень, молча шагает Карамушкин со своей фельдшерской сумкой. Далее длинной вереницей вытянулся десяток лошадей, и между ними, группами и в одиночку, люди. Миновав невысокий увал сред Караван вступил в особенно густой и мрачный ловый лес. Анюта заметила, что собака-проводника скрылась. «Пахом Степанович, куда исчез ваш Орлан? Я уже обратила внимание, что пока мы идем по редкому лесу, он вертится возле вас. А стоит нам зайти в густые заросли, как он сразу скрывается. В чем дело?» «Орлан сейчас на своем посту, Анна Федоровна». «Как это на посту?» — удивилась девушка. — А вот так, — ответил Пахом Степанович, не поворачивая головы.